Желтые голыши, все равно больше рубля здесь не оставишь. Около лотков с помидорами, луком и разноцветной картошкой, желтый, белый, черный, розовый, почти коралловый, товарный лоток разделяется на два. С одной стороны остаются ряды, а другая сторона упирается в стену. Это почтовая контора. Отсюда во все концы страны летит знаменитый Алматинский аппорт.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 Здесь же печально бродит между ларьками некая туманная личность. завсегда всегда ты и знаешь, что это актер и поэт новелист У него страшное истине белое запойное лицо. Из театра его сократили, и вот он теперь ходит по рынку и гадает. Под мышкой у него толстый фулиант. Как закалялась сталь издание из для слепых. Он кладет его на колени, распахивает.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 Рыбу тут выносили разную, копченую, нежно-золотистую, как будто обернутую в пальмовый лист, даже металлически фиолетовую. Она лежала на прилавке, висела пучками, плескалась в цинковых чанах и сутках. Зыбина хватали за руки. Ему предлагали из залом с Каспи, сама из Аральска, карасиков с сиротских прудов.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 Хоть свежую, хоть копченую. Копченую лучше. Торговец посмотрел, примерился и спросил. Много? Да сколько есть, столько возьму. Сестра из Вятки просит. И он достал из кармана какое-то письмо. Сейчас не Вятка, а город Киров, поправил торговец. Тогда вам только на Или надо ехать. Там ее сколько хочешь. Как пойдете по берегу, так и увидите. Тони, Тони...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 Он шофером работает. Скажите, от Шахворостова Ивана Петровича. Спасибо. Сейчас запишу. Значит, от Шахворостова Ивана Петровича, так? А вот скажите, Юмашева Ивана Антоновича вы не слышали? Дружок у меня был такой, он, кажется, и сейчас еще там. Как? Юмашев? Да нет, что-то не помню. Это мало кого знаю из новых. Может... Не Юмашеву вам нужна, а Ишимова? Так такой есть действительно, весовщик. Нет, точно, Юмашев, сказал Зыбин и слегка наклонился. Ну, спасибо, сейчас же поеду, значит...